В ночь возвращения из пустых равнин Вебер не мог оторваться от Сильвии. Июль только подходил к концу, но в Сетокете стояла прохладная и кусачья погода, походившая больше на золотую осень на северном побережье, чем на начало лета. Он забрал машину с долгосрочной стоянки в аэропорту ла и, стоя в дикой пробке на 95-м шоссе, слушал фортепианные квартеты «Брамс». Всю дорогу он рисовал воображение образ жены, Ее изменившееся за 30 лет лицо. Вспомнил, как однажды, лет через 10 после свадьбы, удивленно спросил. «У тебя волосы с возрастом распрямляются?» «Что? Я раньше постоянно химическую завивку делала ты не знал?» «Эх вы, ученые!» «Да, без томографии ничему не доверяем». Она шлепнула его по мягкому животу, но в первую ночь по возвращению из Небраски он сразу понял перед ним женщина Может, из-за того, что она приоделась? В тот вечер у них было запланировано благотворительное мероприятие в Ханктингтоне. Какой-то временный приют, сотрудничающий с организацией Сильви, собирал средства. Когда он подъехал, она была готова к выходу. «Джерри, а вот и ты. Я уже начала волноваться. Чего не позвонил, что подъезжаешь?» «Как бы я тебе позвонил из машины, женщина?» Она залилась привычным смехом, ей ничего не оставалось, как его простить. «Помнишь такой маленький телефончик, который ты повсюду носишь с собой? Он работает даже в движении, как раз одно из его преимуществ. Ладно, я рада, что турменеджер благополучно доставил тебя домой». На ней была новая блузка из итальянского шелка, бледно-сиреневая, цвета первых бутонов. Гладкую шею оббивала тонкая цепочка из пресноводного жемчуга, а на ушах висели две крошечные ракушки. Кто эта женщина? Мужчина, не стойте столбом. Знаете, сколько филантропы всех мастей заплатили за то, чтобы увидеть вас в костюме обезьяны? Ту ночь он раздел ее. Впервые за много лет. Затем прошелся по телу взглядом. Она промурчала, немного смущённо, но было видно, что тоже готова перезвиться. Когда он её коснулся, она засмеялась. «Хм, что это с тобой? В Небраске что-то в воду добавляют!» Они ласкали наизусть выученные тела друг друга, после сильви откинулась на спинку рядом с ним, тяжело дыша, и взяла его за руку, как будто они только начали встречаться. Она пришла в себя первой. «Как говорят бихевиористы, вам, как я вижу, все понравилось. Но вот вопрос, понравилось ли мне». Не сдержавшись, он фыркнул, перекатился на больную спину и уставился на холмик собственного брюшка. Растерял сноровку. «Ты уж прости меня, я уже не тот мужчина, каким был раньше». Она улеглась на бок и погладила его по плечу, тому, которое он травмировал 10 лет назад, когда ему было за 40 и которое так и не удалось полностью восстановить. «Так как сейчас мне больше нравится», — произнесла она, — «наша жизнь стала медленнее, насыщеннее. Я считаю хорошо, что мы не все время занимаемся сексом». «Зрелая Сильвия». Она имела в виду, вообще почти не занимаемся. «Ведь когда все-таки занимаемся, это незабываемо», — продолжала она. Появляется ощущение новизны, словно спустя время мы заново открываем для себя. Изобретательно. Очень вдохновляет. Заново открываем. Большинство людей считают что стакан на 9 десятых пуст, а моя жена, что на одну десятую полон. Вот поэтому ты на мне и женился. Но ведь когда мы поженились... Она застонала. «Стакан был на одну десятую переполнен». Он перевернулся на больное плечо и уставился на неё с тревожным взглядом. «В самом деле? Думаешь, мы слишком часто занимались любовью?» Тело затрясло от смеха, словно она на бешеной скорости налетела на ряд лежачих полицейских. Довольно уткнувшись раскраснявшимся лицом в подушку, Сильви сказала. «Мне кажется, впервые в истории этот вопрос задают таким тревожным тоном». Он увидел промелькнувшую в ее глазах мысль. Та исчезла прежде, чем он успел произнести ее вслух. «Неустанное супружеское желание». Он усмехнулся. Их старый эфемизм позаимствованный из классической семейной саги, которую они читали друг другу вслух в аспирантуре. Позже, после джесс, они заменили его на «сексуальность», пародия на клинический термин. Прелюдия «Вы предрасположены сегодня к сексуальности?» а после Просто первоклассная сексуальность. Такая вот обывательская нейропсихология. То ночь, лёжа на смятых простынях, Сильви смотрела ему в глаза, наслаждаясь любимым существом, и радовалась, что снова и снова убеждается, что знает о нём всё. «Кто-то любит меня», — пропела она мощным Альто в подушку. «Интересно, кто?» Через пару минут она уже сопела. Вебер лежал в темноте, прислушиваясь к храпу, и вскоре впервые расслышал в нем не монотонный скрип, а тихое рычание животного, пойманного в капкан тела, но часть которого выжила и прорвалась на поверхность сквозь сон, словно отвечая на зов Луны. Благодаря объемному тиражу в сотню тысяч экземпляров и положительным предварительным рецензиям критиков, Страна неожиданных открытий была горячо принята широкой публикой, жаждущей развития темы чужого внутри. Книга оказалась Веберу долгой второй, непредвиденной карьеры. Он не стал делать заявлений, только сказал Каваня и сильви что больше подобных книг писать не собирается. Следующее, если у него будет на нее время, будет предназначена для совершенно другой аудитории. Рекламной кампании он ненавидел всей душой, ему не нравилось разыгрывать себя на публике. До сих пор представления сходили ему с рук благодаря опытным коллегам и мотивированным аспирантам из лабораторий. Но теперь, когда нейронауки стали популярны, Вебер не мог позволить себе забрасывать лабораторию. Развитие рентгенологических исследований и фармацевтики приоткрыло завесу тайны, окутывавшей разум. За десятилетия, прошедшие с момента публикации первой книги, учёные узнали о последнем рубеже больше, чем за все последние пять тысяч лет вместе взятые. Замыслы, осуществление которых на момент написания «Страны неожиданных открытий» казалось Веберу невозможным, теперь обсуждались на престижных медицинских конференциях. Уважаемые исследователи смело заявляли о возможности построения модели памяти обнаружении структуры лежащих в основе привычных ощущений, и даже о создании полного функционального описания сознания. Тягаться с такими трофеями Вебер был не в силах, даже если бы составил десяток научно-популярных антологий. Медитативным искусством составления истории болезни следовал заниматься в свободное время. Но неведомым образом занятие прижилось и стало его работой. Однако он опередил время. Сантьяго, Рамон и Кахаль, Кронос в пантеоне Вебера, говорил, что научные проблемы никогда не иссякнут, иссякают только ученые. Вебер еще держался. Лучшее ждало впереди. И все же он забросил работу, чтобы проехать тысячи миль до центральных равнин и взять интервью у человека с синдромом Кабгара. Да, его текущий лабораторный проект касался изучения роли левого полушария в создании системы убеждений и изменений в соответствии с ней воспоминаний. И данные из поездки могли вполне пригодиться, но вот объем информации, полученный из бесед в Небраске, иначе чем скудным было не назвать. Проведя в Стоуне-Брук пару дней, он начал считать поездку финальной точкой долгого сбора данных и началом более методичных основательных исследований. И всё же направление нового вектора науки оставляло в душе осадок. Резкое взаимопроникновение неврологии и отдельных функционалистических теорий отталкивало Вебера. Его область поддавалась стадному чувству, древнему побуждению на которое, как предполагалось, должна была пролить свет. По мере того, как нейробиология пожинала плоды технического прогресса, мысли Вебера тянула прочь от когнитивных карт и детерминированных механизмов нейронного уровня в сторону психологических процессов более высокого уровня, которые в самых скептических размышлениях ему казались ничем не лучше Филан-Виталь. Жизненный порыв — философский термин, введенный французским философом Анри Бергсоном и означающий духовное начало мира. Но, постоянно разделяя разум и мозг, психологию и неврологию, потребности и нейромедиаторы — Символы и нейронные импульсы ученые лишь сильнее укоренялись в заблуждении, что эти области никогда не сольются воедино. Путь интеллектуала Вебер начал в Дейтонской католической школе Шаминада. Он был убежденным фрейдистом. Мозг есть водопровод разума. И любым способом пытался поставить в тупик учителей-священников. В аспирантуре он осуждал фрейдистов, но старался не перегибать с бихиуэризмом. Когда грянула когнитивная контрреволюция, внутренний экспериментатор Вебера не стал молчать, а тихо настаивал на своем. «Нет, картины еще не полная». После этого он открыл практику, ему пришлось смириться с бумом фармакологии. Но все же душу одолевала глубокая печаль. Если не скорбь, когда пациенту, годами боровшемуся с тревогой, чувством вины, за суицидальные мысли и религиозным рвением, подбирали идеальную дозировку доксипина, и он заявлял: "Знаете, доктор, я уже и не знаю, почему мне так плохо, все время было". Вейбер понимал, что к чему. На протяжении всего развития человечества мозг сравнивали с технологией высочайшего уровня: паровым двигателем, телефонным коммутатором, компьютером. А сейчас, когда карьера Вейбера приближалась к зениту, мозг стал интернетом, распределённой сетью состоящий из более чем 200 модулей, свободно взаимодействующих друг с другом. Вебер до некоторой степени принял эту модель, но вместе с тем желал большего. И вот, когда модульная теория разума стала основной теорией сознания, Вебера понесло обратно к истокам. На новом этапе, который несомненно станет завершающим этапом его интеллектуального развития, он надеялся отыскать среди новейших достижений нейронаук процессы, похожие на старую глубинную психологию, вытеснение, сублимацию, отрицание, перенос, отыскать их на более высоком, надмодульном уровне. И в целом Вебер начал подозревать, что отправился в Небраску изучать случай Марка Шлюттера для того, чтобы доказать, по крайней мере, самому себе следующее. Даже если модульная теория даёт исчерпывающее объяснение Кабгра, что с точки зрения повреждения и разрыва связи между узлами в распределенной сети синдром все равно имеет психодинамическую природу и проявляется индивидуальными реакциями, личной историей, вытеснениями, сублимациями и желаниями, которые нельзя свести к низкоуровневым явлениям. Может статься, что модульная теория вскоре опишет мозг, но вот объяснить перегруженный фактами, И обуянный отчаянным желанием выжить мозг Марка и его сестру-самозванку этой теории не по силам. Вот о чем он собирался писать, когда завершит текущий книжный тур.